Глава вторая. Каким способом лечили заболевшего каноника, что из этого воспоследовало и какое наследство он завещал Жильбласу? В течение трех месяцев служил я лиценциату с идилью, не жалуясь на мучительные ночи, которые проводил по его милости. К концу этого срока он занемок У него определилась лихорадка, а от этого, в свою очередь, обострилась подагра. Впервые за всю свою жизнь, которая была не из коротки, перебег он к лекарям и приказал позвать доктора Санградо, которого весь вальядолит почитал за Гиппократа. сеньора Хассинта предпочла бы, чтобы хозяин составил завещание до того, как посылать за врачом, и даже намекнула на это. Но, во-первых, наш каноник вовсе еще не собирался умирать, а, во-вторых, в известных случаях бывал необычайно упрям. А потому я отправился за доктором санграду и привел его к нам на квартиру. Это был высокий человек, сухой и бледный, который уже по меньшей мере лет сорок поставлял работу ножницам парки. Сей достойный эскулап обладал внушительной наружностью, взвешивал слова и выбирал самые изысканные выражения. Рассуждения его походили на геометрические фигуры, а мнения отличались оригинальностью. Пристально поглядев на моего господина, он сказал докторальным тоном, «Надо заменить чем-нибудь остановившийся процесс выделения пота». Другие на моем месте, несомненно, прописали бы вызывающие спарину солянистые или мочегонные средства, которые по большей части содержат серую ртуть. Но слабительные и патагонные — это опасные лекарства, и придумали их шарлатаны. Все химические препараты причиняют человеку один только вред. Что касается меня, то я лечу самыми простыми и верными средствами. Скажите, пожалуйста, — спросил он у пациента, — что вы обычно кушаете? — Обычно я ем крепкие похлебки и сочную говядину, — отвечал каноник. — Как? — воскликнул доктор с удивлением. — Крепкие похлебки и сочную говядину? — Нисколько не удивляюсь тому, что вы больны. Вкусные блюда — это наслаждение, таящее яд. Это капканы, которые чревоугодие ставят человеку, чтобы вернее его погубить. Вы должны отказаться от лакомых кушаний. Чем еда безвкуснее, тем она полезнее для здоровья. Кровь сама по себе невкусна и потому требует такой же пищи. «А вино вы пьете?» — осведомился он. «Пью» но разбавленная водой. «Разбавленная или неразбавленная, а это верх умеренности Просто чудовищный режим, удивляюсь. Как вы давно не умерли? Сколько вам лет?» «Недавно пошел 69 отвечал каноник. «Так оно и есть», — продолжал доктор. «Преждевременная старость является всегда плодом невоздержанности». Если бы вы всю свою жизнь пили одну только чистую воду и удовольствовались простой пищей, например, печеными яблоками, горохом или бобами, то не страдали бы теперь подагрой, и все ваши члены свободно отправляли бы свои функции. Все же я не отчаиваюсь поставить вас на ноги, если вы будете точно исполнять мои предписания. Сколь лицензат... Не был прожорлив, однако же обещал во всем слушаться доктора. Тогда Санградо послал меня за фельдшером, которого сам рекомендовал, и велел ему пустить синьора с идилью шесть добрых тазиков крови, чтобы заменить процесс выделения пота. Затем он сказал фельдшеру. «Мастер Мартинонес, вернитесь сюда через три часа чтобы снова пустить пациенту кровь, а завтра проделайте то же самое. Ошибочно думать, что кровь необходима для сохранения жизни. Чем больше выпустишь больному крови, тем лучше. Ведь больной не обязан ни двигаться, ни напрягаться, и все его дело сводится к тому, чтобы не умереть, а потому для поддержания жизни ему нужно не больше крови, чем спящему человеку,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 может считаться панацеей от всевозможных болезней. Затем он удалился, с уверенностью сказав мне и сеньоре Хасинти, что отвечает за жизнь пациента, если будут аккуратно следовать его предписаниям. Ключница, которая, быть может, была иного мнения о его методе врачевания, обещала, что все будет исполнено в точности. Действительно, мы тотчас же принялись согревать воду. И так как доктор пуще всего наказал нам не жалеть ее, то заставили нашего хозяина выпить большими глотками две или три пинты. Час спустя мы это повторили, а затем, возвращаясь через известные промежутки к той же процедуре, влили канонику в желудок целый океан жидкости. фельдшер Своей стороны помогал нам обильными кровопусканиями, так что менее чем через два дня мы довели дряхалого лиценциата до последней черты. Почувствовав, что ему уже не в моготу, несчастный старик сказал мне слабым голосом, когда я собирался влить в него большой стакан пресловутого универсального средства. «Постой, Жильблас!»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 Я хочу составить духовную. Услыхав не без удовольствия эти последние слова, я притворился весьма опечаленным, как это обычно делает в таких случаях, всякий наследник. И хотя изгорал от желания выполнить данное мне поручение, однако же сказал своему барину, — Что вы, сеньор, слава богу, ваша милость еще не так плоха, чтобы вы не могли поправиться.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 боявшиеся, еще больше меня, как бы он не умер без завещания. Я завернул к первому попавшемуся нотариусу, которого мне указали, и, застав его дома, обратился к нему. — Сеньор, хозяин мой лицензиат с идилью, находится при смерти. Он хочет продиктовать свою последнюю волю. Нельзя терять ни минуты.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 — Можешь на меня положиться. — Считаю справедливым, чтоб господин вознаграждал лакея, который служил ему верой и правдой. Я даже похлопочу, чтоб тебе был завещан знатный куш, если только лиценциат склонен признать твои заслуги. Когда мы пришли в опочивальню каноника, он был еще в полной памяти.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 Тем не менее, он был далек от того, чтобы приписать смерть каноника питью воды и кровопусканию, и, уходя холодно, проронил, что больному выпустили слишком мало крови и что его недостаточно поили теплой водой. Палач от медицины, я имею в виду фельдшера, видя, что никто уж не нуждается в его услугах, последовал за доктором санграду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 отказал самое ценное из своего имущества в пользу сеньоры Хасинты и ее маленькой племянницы, то почтили покойного над гробным словом, в котором для его памяти было мало лестного В то же время они обрушились с бранью на святошу, а также не забыли пройтися на мой счет. Надо сознаться, что я этого вполне заслуживал ибо лиценца царствие ему небесное, желая, чтобы я весь свой век чтил его память, так помянул меня в одном из пунктов своего завещания. Идем, понеже жильблас, молодой человек в науках уже искушенный, то для усовершенствования его в всем деле отказываю ему мою библиотеку, все мои книги и рукописи без всякого изъятия. Я не имел ни малейшего представления о том, где могла находиться означенная библиотека, ибо в доме никогда такого не видывал. Насколько я знал, в кабинете моего хозяина лежали на двух сосновых полочках пять-шесть книг, да еще какие-то бумаги. Таково было мое наследство. К тому же книги не могли принести... Мне большой пользы. Одна носила заглавие «Современный повар», другая касалась несварения желудка и способов его излечить, а остальные представляли собой четыре части требника, наполовину источенные червями. Что касается рукописей, то самое любопытное из них состояло из документов какого-то процесса о прибенде, который каноник вел в свое время. Осмотрев свое наследство, с большим тщанием, чем оно того заслуживало, я отдал его родственникам покойного, которые мне так из-за него позавидовали. Я вернул им также бывшую на мне леврею и облачился в свое собственное платье, довольствуясь за все свои услуги только одним жалованием. Затем я отправился искать другое место. Что касается сеньоры Хасинты, то помимо завещанных ей сумм, она поживилась еще разными ценными вещами, которые с помощью своего сердечного дружка похитила во время болезни литенциата.